Глава восьмая. Мидденхейм. Пока Феликс с восхищением наблюдал, ему удалось разглядеть, что создание – это крылатый конь, один из легендарных пегасов. Его наездник был одет в длинную мантию и замысловатый головной убор волшебника. Одно из его рук о к р у ж а л а сфера огня, и Феликс понимал, что таинственный всадник может выпустить ее м а н е в н и е м руки. Он видел волшебников империи на полях сражений и знал, какой потрясающей силы они обладают. Волшебник направил своего большого летающего скакуна рядом с кораблем. Мощные крылья ритмично двигались, с легкостью позволяя существу держаться бок о бок с воздушным судном. Мак тщательно всматривался, и Борок поднялся со своего кресла и проковылял к окну. Он помахал человеку, который ответил ему взглядом узнавания. Он пришпорил своего скакуна и понёсся вперед жестом указав, чтобы следовали за ним. м а к а й с о н взял штурвал и начал подстраивать курс. Это отразилось на движении воздушного корабля, к о т о р ы й быстро снижал скорость и высоту, пока они опускались в направлении шпили города. Посмотрев вниз, Феликс увидел, что мощенные улицы заполнены людьми. Те с удивлением уставились вверх на проплывающее над головами судно, вытянув шеи, чтобы лучше видеть. На одних лицах было написано изумление, на других лишь страх. От чего-то Феликсу подумалось, что осознанно или неосознанно, но те люди внизу наблюдают завершение своего образа жизни. Тысячелетия их город безопасно и н е п р и с т у п н о возлежал в своем с к а л и с т о м о р л и н о м гнезде. Единственные способы попасть сюда — длинный узкий и извилистый путь по склону утеса, д о канатная дорога, что шла из деревни у подножия. За все время существования города ни одному завоевателю не удалось захватить эту местность. Тут были участки, где десяток человек мог с легкостью сдерживать тысячу, и так частенько случалось. Пегасов, Виверн и прочих летающих созданий относительно немного, внушительную армию из них несомненно не составить. Дух Грунгни изменил все. Он способен перевести целое подразделение солдат в своем трюме. Флот подобных кораблей способен доставить на эту вершину целую армию. Необычно выглядящие пушки, которые Феликс заметил по борту корабля, могут издалека бомбардировать эти мощенные улицы и глиняные крыши. Способ, который ранее не предпринимал ни один осаждающий. По странному стечению обстоятельств сегодняшний день стал началом новой эры, и Феликс гадал, обнаружил ли это хоть кто-нибудь, кроме него самого. Они пролетали над обрывами и извилистыми улицами. Высокие и узкие многоэтажные дома города вырастали на пути к центральному возвышению вершины, к о т о р а я г о с п о д с т в о в а л а над громадами дворца курфюрста и величественного храма Ульрика, волчьего бога. Два громадных строения были расположены друг против друга на самой высокой площади города, и как раз над этим открытым пространством с ничем не перекрываемым видом на лабиринт лежащих внизу крыш и дымовых труб. Воздушному кораблю предстояло остановиться. Последние несколько минут Феликс недоумевал, каким образом будет выполнена эта операция, и теперь с восторгом наблюдал за происходящим. Их безусловно ожидали. На площади собралась группа гномов, а в камне площади были вделаны большие металлические кольца. м а к к й с о н сдвинул назад один из рычагов управления, и гул двигателей изменился. Обратный ход! – прокричал он. п р и с е г н и т ь с я У Феликса оказалось несколько мгновений на обдумывание, что тот имел в виду, прежде чем воздушный корабль замедлился до полной остановки. Затем м а к а й с о н передвинул рычаг в нейтральное положение и гул двигателей практически полностью смолк. Отдать ш в а р т о в ы Группа инженеров стояла у сложенных тросов. Они освободили з а х в а т ы и тросы начали раскручиваясь опускаться. Когда тросы опустились подобно якорям, гномы внизу были наготове. Они схватили тросы и быстро прицепили их к креплениям. За какие-то мгновения воздушный корабль был закреплен. Феликс пока не понимал, каким образом они спустятся вниз, но его любопытство вскоре было удовлетворено. Путь вниз был долг. Они находились на самом нижнем уровне гондолы, глядя на громадный люк, который только что открыли инженеры. На глазах у Феликса через люк спустили смотанную веревочную лестницу. Продолжая разматываться под своим весом, та вскоре достигла поверхности земли. Один из гномов на площади схватил ее и попытался привязать, но та, вопреки его усилиям, начала раскачиваться в зад вперед. Готтрок посмотрел вниз сквозь люк, схватил веревку и выскочил наружу. С проворством обезьяны он начал долгий спуск. Он пользовался только одной рукой, бесстрашно сжимая другой свой громадный топор. После тебя, Феликс, произнес Снорри. Феликс посмотрел вниз. Спуск был долг, но если он вообще хочет оказаться на твердой земле, придется воспользоваться веревочной лестницей. Он выпрыгнул наружу и вниз, испытав болезненное чувство страха, когда перед тем, как коснуться веревки, ноги оказались в воздухе. Затем он ухватился за верхнюю перекладину руками и начал крепко цепляясь спускаться, а ветер рвал его плащ и вызывал слезы на глазах. Веревочная лестница оказалась неустойчивой. На ветру она крутилась туда-сюда. Феликсу хотелось бы иметь перчатки, потому что веревка болезненно впивалась в пальцы. Он заставлял себя спускать ноги одну за другой. Наученный опытом погрузки на в о з д у ш н ы й к о р а б л ь он старался не смотреть вниз. Для него оказалось неожиданностью увидеть на уровне к р ы ш в ы с у н у в ш и х с я из окон людей, машущих ему. Вдали он слышал приветственные возгласы. Сбивающее с б и в а ю щ е е с т о л к у чувства г о л о в о к р у ж е н и я овладело им, когда он посмотрел вниз на источник звуков. Он увидел, что площадь заполнена толпой людей, которую сдерживала лишь элитная стража курфюрста из рыцарей Белого Волка. Медленно до него дошло, что эти люди приветствуют его самого. Феликс был первым и единственным человеком, который спустился из воздушного корабля, и они предположили, что это кто-то вроде героя. Поэтому он помахал им, чтобы не разочаровывать. Ослабление захвата едва не стоило ему потери равновесия, а лестница качнулась вправо, чуть не сбросив его на мостовую. Он поспешно схватился за лестницу и продолжил спуск. Феликс был счастлив, когда сапогами коснулся земли и сомневался, бывал ли человек когда-либо счастливее, чем он в этот момент. Группа тяжеловооруженных и богато одетых людей выступила со стороны дворца, чтобы поприветствовать путешественников. Их одеяния были сделаны из п р е в о с х о д н е й ш и й т к а н и а тяжелые плащи из норковых и собольих шкурок. На плащах находился герб курфюрста Мидденхейма – волчья голова. Внешний вид встречающих наводил на мысль о богатстве, и в то же время смотрелся необычно варварски. Феликс понимал, что это делалось для поддержания репутации города в неизменном виде, потому как по различным причинам Мидденхеймцы отличались от остальных людей. г о с п о д с т в у ю щ е й р е л и г и е й в городе был культ б о г а б е р с е р к а Ульрика, а с в я щ е н н о служители Сигмара, бога покровителя империи, скорее терпели, чем почитали. Это являлось источником постоянной напряженности в империи, но богатство и военная мощь этого могущественного города-государства позволили добиться права придерживаться собственного пути. Феликс понимал, что это редчайший случай в стране, где разногласия по религиозным вопросам часто являлись поводом для кровавой вражды между гражданами. Похоже, что те люди были посланы для встречи гномов и припровождения их на а удиенцию у курфюрста Стефана. Феликс отметил, что на него они смотрят с выражением некоторого удивления. Вполне понятно, что чего чего, а обнаружить человека, спускающегося из огромного воздушного корабля, они не ожидали. Однако поклонились ему в придворной манере и уведомили, что его желает видеть курфюрст. Феликс возвратил им поклоны и позволил проводить себя во дворец, т о л и в в качестве гостя то ли пленника. Он был не совсем уверен. Дворец был стар и роскошен. Стены покрывали огромные гобелены с эпизодами из долгой и доблестной истории города-государства. Проходя мимо, Феликс распознал сцены из сражения при Хельфен и войн с графами и вампирами Сильвании. Он видел воинов в плащах из волчьих шкур, во влеченных в сражения с зеленокожими орками, и изображения мерзительных полчищ хаоса, осаждавших город двумя столетиями ранее во времена Магнуса Благочестивого. Вырезанный из того же камня, что и сама гора, искусными вне всяких сомнений мастерами дворец был огромен. Над каждым дверным проемом вниз смотрели головы горгулий, а на самих арках были вырезаны весьма замысловатые фрески. Массивные плиты пола покрывали ковры из т и л е и а Аравии и далекого Катая. В каждом зале пылали дрова в огромных каминах, отгоняя холод высокогорья. Даже в дневное время в скрытых от света залах горели светильники, отсвечивая в сумраке. Тут и там по заданиям своих командиров проходили здоровенные к о р е н а с т ы е дворцовые стражники, и столь же часто богато одетые советники останавливались поглазеть на гномов и их сопровождающих. Наконец, сопровождаемые необычной тишиной по пути своего следования, Феликс и его товарищи вошли в тронный зал курфюрста Мидденхейма и оказались перед лицом могущественной худощавой личности, восседающей на волчьем троне. Феликсу заметил и остальных, сгруппировавшихся подле трона. Большинство пожилых бородатых мужчин были по его предположению советниками, но две персоны выделялись. Одна склонилась вперед и что-то прошептала в ухо графа. Это был высокий и стройный мужчина, облаченный в одежду из роскошного пурпура. На предметах одежды, золотой т к а н ь ю были выложены символы, в которых Феликс распознал мистические знаки. На его лбу возлежал богато украшенный головной убор всем своим видом напоминающий высокий конический эльфийский шлем, только сделанный из в о й л о к а из золотой материи. На пальцах мужчины сверкали кольца с драгоценными камнями. От мужчины исходила неуловимая аура власти, заставлявшая Феликса беспокоиться. То был волшебник, наездник пегаса, а прошлое общение Феликс с волшебниками редко бывало приятным. Другая личность была столь же интригующей. Высокая женщина, пожалуй, привлекательная, о чем ему было сложно судить, стояла прямо у помоста трона графа. Феликс прикинул, что она должно быть ростом с него. Ее одежда не походила на облачение придворного, как у прочих присутствующих в зале дам. Поверх белой льняной рубахи на ней был кожаный камзол без рукавов. Кожаные штаны были прихвачены в талии ремнем из проклепанной кожи. Высокие сапоги для верховой езды охватывали бедра ее длинных ног. Пепельно-белые волосы были коротко подстрижены, практически до корней. На узкой талии в ножнах п о к о и л и с ь два меча. Выпрямившись, она стояла с вздернутым подбородком. Ее внешний вид навевал мысли о дальних странах и отдаленных местностях. Ощутив на себе взгляд, женщина повернулась и посмотрела в направлении Феликса. Гномы склонились перед троном курфюрста и начали свои напыщенные официальные представления. Курфюрст прервал их довольно тактичным образом, но в манере, свойственной военному, у которого нет времени выслушивать продолжительные речи. Феликс выступил вперед, чтобы встать подле г о т р о к а и Снорри и о т в е с и л лучший из известных ему придворных поклонов. Он заметил проблеск интереса во взгляде курфюрста, когда тот обнаружил человека среди делегации гномов. Затем правитель снова обратил все свое внимание на Борека. Наши советники подготовили для транспортировки на ваше судно материалы, которые вы запрашивали, произнес курфюрст Стефан. По выражению лица о л ь г е р а Феликс предположил, что чем бы ни были эти материалы, они должно быть обошлись в кругленькую сумму. с к р я г а выглядел столь бледным и несчастным, словно перенес ампутацию. Я благодарю вас, благородный правитель, и приветствую это подтверждение древней дружбы, связывающей наши народы. Курфюрст улыбнулся так, словно приходился Бораку старым приятелем, и всего лишь был рад преподнести тому подарок. Феликс поднял глаза и был поражен, обнаружив, что смотрит прямо в голубые глаза женщины на помосте. Как оказалось, она была одного возраста с ним. В отличие от ж е н щ и н аристократок, ее лицо было загорелым. У женщины были высокие скулы и широкие губы, что несомненно придавало ей необычную красоту. Феликс предположил, что она не из пределов империи. Она склонила голову набок и изучала его. Феликс не привык к столь прямому и оценивающему пристальному вниманию от женщин, но заставил себя выдержать ее взгляд. Она вызывающе ему улыбнулась. Теперь вы должны рассказать мне о вашем уникальном судне и вашей цели. произнес курфюрст Стефан. Борок обвел зал многозначительным взглядом. Охотно, ваше светлость, но некоторые вещи лучше обсуждать наедине. Курфюрст обвел взглядом обширный зал аудиенций, толпу слуг, стражников и прихлебателей. Он кивнул в знак понимания и хлопнул в ладоши. к а м е р г е р я желаю говорить с благородным Бороком наедине. Доставьте вино и угощение в мои покои. к м е р г е р поклонился, а курфюрст Стефан без лишних церемоний поднялся, спустился с помоста и предложил Бораку опереться на свою руку. Зала аудиенции начал пустеть, прежде чем Феликс это заметил. Через мгновение он и остальные гномы остались в одиночестве во внезапно опустевшем зале. Феликс повернулся к Вараку. Молодой гном пожал плечами. Кто такие волшебник и девушка? спросил Феликс. Как я полагаю, они наши пассажиры, ответил Варак. Пассажиры? Я уверен, что или они сами, или мой дядя расскажет больше, если тебе следует это знать. Похоже, в а р е к понял, что сказал больше, чем следовало, и поспешно удалился, оставив Феликса с г о т р а к о м Снорри, Ольгером и м а к а й с о н о м Я покину экспедицию здесь, внезапно сказал Ольгер. Хотел бы я остаться с вами, но здесь, в Мидденфейме, мне нужно заключить торговые сделки для клана. Удачи и... Возвращайтесь с золотом. Он поклонился и удалился тяжелой поступью. Пускай катится. Усмехнулся г о т р а к Снорри думает, старый скупердяй струхнул, сказал Снорри. А почему бы и нет? Подумал Феликс. Он начал подозревать, что с к р я г а наиболее вменяемый гном из тех, кого он когда-либо встречал. Пошли, к а п о и щ е м пиво, предложил г о т р а к Феликс остановился приобрести выпечку у уличного торговца. Он помедлил и осмотрел улицу, радуясь тому, что снова оказался в городе людей и наслаждался плотной т о л ч е ё й вокруг себя. Над головой маячили высокие многоэтажные дома мидденхейма. Народ заполнял узкие извилистые улицы. ж о н г л е р ы подбрасывали разноцветные шары. Акробаты демонстрировали свое умение. Ярко разодетые люди на ходулях возвышались над толпой, стучали барабаны, играли дудки. Оборванные нищие протягивали грязные руки. Воздух был наполнен запахами жарящихся кур, печеных пирогов и ночных испражнений. Феликс держал одну руку на кошельке, а вторую на рукояти меча, потому как был знаком с опасностями и хищниками городского образа жизни. Воры, карманники и вооруженные грабители были самым обычным делом. Детишки с перепачканными лицами следили за ним хищным взглядом. Там и тут сквозь толпу передвигались воины в плащах стражников. Привет, красавчик. Хочешь весело провести время? Накрашенная женщина помахала ему из двери обшарпанного дома. Ее губы изобразили подобие улыбки. Другие посылали ему воздушные поцелуи из узкого окна сверху. Феликс отвернулся и прошел мимо. Он было подумал о женщине, которую видел во дворце, но отбросил эту мысль. У него будет достаточно времени познакомиться с ней по ходу их путешествия. От двери таверны нетвердой походкой отошел пьяница и наткнулся на Феликса. Феликс сперва ощутил пивной дух от дыхания мужчины, а затем пальцы, ощупывающие его кошелек. Подняв колено, он ударил в пах предполагаемого карманника. Застонав, мужчина свалился. Скорее, этому несчастному стало плохо, закричал Феликс и перешагнул через распростертое тело. Сбежавшись, словно волки на ослабевшего оленя, уличные прохожие склонились над мнимым п ь я н и ц е й Феликс поспешно растворился в толпе, прежде чем стражники обнаружили беспорядок. Он улыбался. Вернувшись в цивилизацию, окружённый соплеменниками, Феликс чувствовал себя замечательно. Было славно уделить немного времени себе лично. Он был рад, что у него оказался свободный день, пока Борок вёл переговоры с курфюрстом, а гномы и инженеры загружали на борт воздушного корабля бочки с чёрным веществом. Готрок и Снорри отправились в таверну на нижних уровнях города, однако Феликс был не в настроении пьянствовать целый день. Воспоминания о последнем ужасном похмелье были еще слишком свежи в его памяти. Вместо этого он решил прогуляться по городу, а с истребителями встретиться позже. Феликс был уверен, что будет несложно отыскать таверну Волк и Стервятник. д о завтрашнего рассвета ему не нужно возвращаться на воздушный корабль. У него полно времени для кутежа, если он решит, что оно ему нужно. Феликс, с сожалением, покачал головой. Почему-то получилось так, что за время перелета до Мидденхейма он явно настроился на то, чтобы сопровождать гномов. Он не совсем был уверен, зачем, потому как это несомненно опасно. С другой стороны, возможно, есть смысл. Если бы он стремился к спокойной и безопасной жизни, то вне всяких сомнений сейчас работал бы в бухгалтерии торгового дома своего отца в Альддорфе. На каком-то этапе странствий с Готроком Феликс стал получать удовольствие от образа жизни странствующего наемника, искателя приключений, и он сомневался, что смог бы сейчас вернуться к своей прежней жизни, даже если бы захотел. Это приключение притягивало само по себе. в о з б у ж д а ю щ и м было просто находиться на борту воздушного корабля, что несомненно сильно взволновало его. В светлое время дня в этом перенаселенном городе даже перспектива оказаться в п у с т о ш х хаоса была не столь пугающей. По сути, представлялся шанс увидеть места, которые лишь несколько людей посетили и возвратились вменяемыми, чтобы поведать об этом. И, разумеется, осталась клятва сопровождать Готрика и описать его гибель. Разумеется, Феликс понимал, что занимается с а м о обманом. Он мог точно сказать, в какой момент принял решение остаться на воздушном корабле. И клятвы, приключения или волнительные путешествия тут н и причем. Феликс решился, когда обнаружил, что женщина из тронного зала тоже будет пассажиром. Тут нет ничего дурного, убеждал он себя. Если только это не закончится моей смертью. С окраины города Феликс смотрел на простирающийся внизу лес. По извилистым улицам он проделал весь путь вниз до огромных внешних стен, где небольшой подъем вывел его на зубчатые укрепления. Отсюда он мог видеть канатную дорогу, что доставляла купцов и их товары из маленького городка внизу. Как раз сейчас последняя поклажа за этот день подтягивалась по канату в сторону конечной станции на стенах. Посмотрев еще дальше, он у видел п р о т я н у в ш и е с я до горизонта леса и реку и был впечатлен тем, что у жителей Мидденфейма почти столь же хороший обзор, как и тот, что у него был через иллюминаторы воздушного корабля. Его изумляла находчивость и решительность, что позволяли осуществлять снабжение этого обширного города. Судя по книгам преданий, что он прочитал, город Белого Волка начал свое существование как крепость. Ее высоты давали убежище тем, кто бежал от постоянных военных действий, проходящих внизу. На протяжении долгих столетий увеличивающаяся по численности сообщество заселяло высоты, группируясь вокруг крепости и монастырской церкви Ульрика. Городок начинался как о б и т а л и щ е а р и с т о к р а т о в и их дружин, но увеличился за счет торговцев, обеспечивающих тех предметами роскоши. Разумеется, провианты и товары здесь более дороги, потому что доставляются снизу по канатной дороге. Но аристократы владеют обширными поместьями на близлежащих территориях и не о б е д н е ю т заплатив пару лишних золотых. Это более чем приемлемая цена за повышенную безопасность, которой они наслаждаются в своей высокогорной обители. И, разумеется, под вершиной располагаются шахты, источник значительного богатства, а помимо богатства и прочих более мрачных вещей. Феликс слышал, что Готтрок рассказывал про эти шахты и про протяженный лабиринт туннелей, которые располагаются под горой. Шахты патрулируются солдатами, гномами и стражниками людьми, потому как ходят слухи, что Скавины устроили внизу свое логово. Внезапно Феликс чертыхнулся, раздумывая, а может ли он вообще оказаться когда-нибудь за пределами досягаемости проклятых крыс и людей. Вероятно, нет. От чего-то ему казалось, что если воздушный корабль возьмет курс на з н о й н ы е джунгли легендарной Люстрии, то по прибытии они обнаружат, что под поверхностью уже рыскают Скавины. Солнце начинало садиться, облака окрашивались кровавым светом по мере того, как оно спускалось за горизонт. На сторожевых башнях вдоль стены начали загораться светильники, и, посмотрев назад, Феликс увидел огни, появившиеся в окнах многоэтажных домов и таверн города. Он знал, что скоро появятся фонарщики, а часовые с фонарями начнут ударами колокола оглашать время на улицах. Феликс понимал, что пора возвращаться. Он совершил беглое знакомство с с обществом обитателей империи, и другого случая могло не представиться. Феликс ощущал себя необыкновенно расслабленным и умиротворенным, словно приняв решение об участии в экспедиции гномов, он каким-то образом освободился от всех своих страхов и сомнений. Уж лучше решиться, чем метаться в неопределенности, подумал Феликс. Теперь выбор сделан, и он успокоился, обнаружив, что не испытывает по этому поводу печали. Феликс развернулся и по длинному мощеному пути начал в о з в р а щ е н и е во дворец, недоумевая, чудится ли ему, или он таки слышал быстрые перебежки по крышам позади себя.